Освещение, безусловно, необходимо ввиду того, что стальные ящики находятся в подвальном этаже. Потом из Смольного позвонили и к перечисленным в письме банкам добавили русский торгово-промышленный банк. В газетах было объявлено, что владельцы стальных ящиков под номерами от 1 до 100 включительно обязаны явиться с ключами в банке к 10 часам утра, при неявке их в течение трех дней Остальные ящики будут вскрыты особыми комиссиями. Декрет в ЦИК, принятый еще 14 декабря, устанавливал, что золото, серебро, платина в монетах и слитках и иностранная валюта подлежат конфискации. «Я не очень надеюсь, что владельцы сейфов прибегут с ключами по нашему приглашению», — сказал Вячеслав Рудольфович комиссару Островскому. «Видимо, придется вскрывать в их отсутствии». Непростая это штука, восьмиженский. Я ещё раз осмотрел сейфовые подвалы. Ящики замурованы в бетонированные стены, в каждом индивидуальная система замка, крепчайшая сталь. Без ключа управится только опытный слесарь. Электродрели нужны, хорошие свёрла, а где это сейчас добыдешь? Да, сложностей много, но не оставим же мы сейфы закрытыми. Кой-кто из владельцев всё-таки перейдёт. «Если бы знать, что находится в этих сейфах...» — вздохнул Островский. «Вдруг их уже успели очистить, а мы будем попусту вскрывать. Работы будет сверх головы. В банках и их местных отделениях насчитывается более 150 тысяч личных сейфов. Надо целый полк слесарей высшего класса». Владелец литерного ящика за номером 83 явился по вызову в точно назначенное время. Комиссар Островский похлопал по стальной несокрушимой дверце сейфа и заглянул в список. — Господин Ауров? — Он самый. Прошу ключ. Епимах Андреевич ощутил, как у него зацепенели, налились каменной тяжестью скулы. Выбритая щека вдруг дернулась, словно промышленник и цапнул невидимый комар. — Ключ? — глухо переспросил он и шагнул к комиссару. Узнав из газеты о приглашении в банк, Владельцев литерных ящиков. Ауров долго думал, как поступить. Не зажигая света, ходил по гостиничному номеру из угла в угол, как тигр в клетке. Ложился на кровать, вскакивал и снова ходил. Пил шустовский отборный коньяк и хмель не брал его. «Пойду», — уже под утро решил он. «Погляжу, как деньги будут брать, чтобы потом легче было душить их собственными руками. Пойду». Да, ключ, подтвердил Островский, увидел, как у Лаурова сузились глаза и предупредительно добавил: прошу без истерик. Дипимах укротил себя, пересилил жаркую волну, которая кинулась в голову, затуманила разум, подмывала кинуться прыжком на комиссара, бить, рвать, плющить литыми кулаками голову. Ваша сила, берите. — сказал Ауров с кривой улыбочкой и достал из кармана ключ от сейфа. Стальная дверца нехотя распахнулась, открыв сокровенный полумрак сейфа. Ауров привычно шагнул к знакомому ящику. «Прошу оставаться на месте», — остановил его голос комиссара. «Сами разберемся». Кинув на Аурова короткий взгляд, Островский вдруг заметил меловую бледность, залившую лицо лесопромышленника. «Что с вами?» Ничего, смешавшись, выдавил Лауров, не отрывая глаз от раскрытой стальной дверцы. В сейфе не было пакета из плотной глянцевой бумаги с выручкой за последний параход, крон валюты. Ауров провёл по лицу растопыренными пальцами, словно сдирая невидимую паутину. Рука дрожала, и сдержать эту дрожь не хватало сил. На мгновение, в неверье сам себе и Пимах прикрыл глаза. Но когда открыл их, пакета на привычном месте так и не возникло. Тогда пронзила догадка. Коншин, суккин сын, всех опередил. Ловок, но ну и ловок пёс. И Каменский прихватил на пустиковину тоже польстился. Захотелось крикнуть, что ограбили, но глаза наткнулись на сутуловатую спину комиссара Ростовского, деловито разбирающего содержимое сейфа. Мысль, что пакет с валютой не достался комиссару, остановила рвущийся крик и принесла облегчение. Комиссия принялась тщательно считать акции, золотые монеты, списывать их в акт. Из глубины сводчатого подвала приблизился рослый человек в пиджаке с золотыми дужками.